Разин обернулся, перехватил взгляд Альбиноса, пожал плечами и возвратился в лавку. «Ты чего?» «Вон, видишь, мужик по улице идет». «Это Миха». Толстый коротышка, бывший наниматель Альбиноса, шествовал по грязному переулку, аккуратно обходя лужи. Справа и слева от него тяжело шагали крепкие мужики в одинаковых куртках, перетянутых скрипящими ремнями. Ротник обзавелся новой охраной и снарядил телохранителей, как полагается. Вид парни имели очень боевой, и по сторонам глядели грозно. У одного за спиной висела берданка, на поясе у другого кабура с большим револьвером. Разин оглядел процессию и бросил «Подожди здесь! Меня он не знает, гляну, куда направляются!» «Эй, постой!» Но Разин уже шагал следом за Михой. «Стремительный человек», — заметил Прокоп, выглядывая в дверь, — «А ты подожди, подожди его, музыкант, он скоро возвернется. Лушка-то совсем рядом живет». Альбинос глянул на старика сверху вниз. «Лушка?» «Баба Михина. Он к ней частенько заглядывает, пока Христа нету». «И надолго он к ней?» «Да когда как, но обычно ненадолго. Брательник его не одобряет, так что Миха у Лушки не задерживается. Неровен час нагрянет Христа. Побаивается Миха, брательника-то». «Возвратился Разин на самом деле скоро». «Как тебе Михина подруга?» — поинтересовался Альбинос. «Симпатичная?» «А ты знал, что ли, что он к бабе идет?» «Прокоп знал. Идем». И Аль быстро зашагал от лавки старьевщика. Разину пришлось нагонять его. «Ты куда собрался?» «А ты меня слушал, когда за Михой побежал?» «Идем в гостиницу злой киборг. Пока хозяина нет, оглядимся там». Гараж перед злым киборгом не изменился. На месте была и здоровенная маслянистая лужа перед ним, хотя сухой сезон в разгаре, лужа не стала меньше. Обходя ее, Альбинос бросил через плечо. «Видишь это болото? Оно здесь всегда и постоянно одного и того же размера. Я иногда спрашивал себя, почему лужа не высыхает в сухой сезон? И почему же?» Разин шагал следом и едва слушал Альба. Он косился по сторонам прикидывая для себя пути отхода из этого места. Я думаю, это одна из великих загадок пустоши, вот так. Судя по запаху, сюда мочится всех, кто надрался в злом киборге. Вот и вся загадка. Много там сейчас народу? «Музыка не играет, значит, мало. Банда четырех рубит музыку, когда зал набирается, да и рано еще. Но я внутрь не пойду, меня могут узнать, нам сюда». Альбинос вошел в гараж, где было как-то пустовато. Разобранный песчаный мотороллер до да груды покореженных железяк вдоль стен. Больше в гараже ничего не было. Впрочем, заляпанный смазкой стол по-прежнему стоял в углу, и выпивка на нем, как обычно, присутствовала. Вокруг стола собрались четверо механиков. Альбинос сразу направился к ним. «Здорово!» Приветствие повисло в воздухе. Механики мрачно глядели на гостей. Наконец Захарий нарушил молчание. Зачем ты явился, музыкант? Как зачем? Альп улыбнулся. Я же вам за ремонт Зеба должен остался. Верно? Пришел должок вернуть. Должок, повторил Арсен и провел ладонью по седой шевелюре. Это хорошо. А ты знаешь, что Миха тебя велел убить, если появишься? Злой он на тебя, поддахнул Леш. «Я с ним потолкую, и он меня простит», – заверил Альбинос. «Только вы ему не говорите, что я здесь, а то он сразу волноваться начнет, нервничать». Альб аккуратно положил на стол между кукурузных огрызков и стаканов столбик серебряных монет. «Вот мой должок. Я обещал к концу сухого сезона, но опоздал, поэтому отдаю больше». Он придвинул стакан, налил водки и выпил. Механики мрачно наблюдали за его действиями и поглядывали на Разина, пытаясь понять, что это за верзила приперся с Альбиносом. «Разин, тебе налить? Водка у парней хорошая, на огневке настояна». Альб оглядел механиков. «А вы чего не пьете?» Он покачал бутылку в руке. «Захарий, так вы, Михи, не говорите, что я здесь, лады? А я через гараж пройду в гостиницу, там его дождусь». «Ну ладно». Захарий придвинул и свой стакан. Альбинос налил. «Допустим, с Михой ты поладишь. Сегодня». Механик смерил оценивающим взглядом Разина, выпил водку и поморщился. «А завтра он передумает и с нас спросит. Что тогда?» Альб придвинул стакан, налил всем. «Да вы выпейте со мной, что ли?» «Ну а с пьяных какой спрос?» «Пейте, парни, пейте». И потом не узнает Миха, что вы мне помогали как-то, что вообще меня видели». Механики разобрали стаканы, когда Альбинос добавил к столбику с монетами еще несколько. Захарий кивнул Лешу, ткнул пальцем под стол, тот полез туда и достал еще пару бутылок. «Ладно», – решил Захарий, – «скажем, пьяные были, ничего не видели, работы все равно нет. Вон им молодому нынче выходной устроили». «Да, верно. У вас же еще новичок здесь вертелся», — вспомнил Альб. «Где он?» «Отпустили сегодня, потому что заказов мало», — объяснил Карлов, хрустя початком. «На Москву теперь никто не ездит. Война там, и нам работы нет. Ты, музыкант, честно говоря, очень вовремя должок принес, потому что нынешний сухой сезон у нас выдался очень даже сухой». «Наливай, Лёш. «А твой друг-музыкант, он что, не пьет?» «Нам еще работать, а потом всю ночь по пустыне пилить», — пояснил Альбинос и после многозначительной паузы продолжил. «Отсюда! Да вы на нас не глядите, пейте, а мы пойдем себе». «А мы не глядим», — заверил его Арсен, звякая стаканом. Вдвоем с Разиным они вышли наружу, миновали гараж и проникли в гостиницу через заднюю дверь, Которые обычно пользовались работники. Из кухни доносились голоса и пахло пряным. «Ты этих людей хорошо знаешь?» С сомнением спросил Разин. «Трезвые люди как люди, а сейчас, наверное, и вовсе замечательные. Нам сюда». Альп повел Разина к лестнице, по дороге объяснил. «Второй этаж для постояльцев. Сам Миха на третьем сидит. Я думаю, там сейчас никого. Видел, с какой он охраной к любовнице отправился?» «Значит, сперва познакомлю тебя с его кабинетом, а потом и с ним самим». На третьем этаже было пусто. Альбинос ненадолго задумался, припоминая расположение комнат, потом отыскал Михин кабинет. Подергал дверь, конечно, заперто. Разин примерился ударить плечом, но Альб его остановил. Полез в карман, вытащил изогнутую проволоку и стал ковырять в замке. «Время теряем», — заметил Егор. «Ничего, я сейчас. В Рязани народ честный». «Это ты к чему?» «Только там, где живут очень честные люди, ставят такие замки, которые легко открыть проволокой». Когда замок щелкнул, Альбинос выпрямился и распахнул дверь. «Уютно», – заметил Разин, переступая порог. Уже вечерело. Солнце опустилось низко, и яркие лучи били сквозь окна, так что кабинет оказался ярко освещен. Блестело зеркало на стене, блестели стекла в дверцах шкафов, старые, растресканные, но аккуратно подклеенные. За стеклами в ряд выстроились всякие безделушки, древние статуэтки, поломанные приборы, инструменты. Таким же барахлом был завален письменный стол возле окна. Похоже, Миха обожал все пестрое и блестящее, тянул в свой кабинет всякие бесполезные вещички, как ползун в холмовейник. Альбинос закрыл дверь, Щелкнув замком, направился к столу и сразу полез в ящики. Разин сдвинул несколько подставок для карандашей, повертел пустую чернильницу. А потом ему в руки попалось кое-что поинтересней. «Ого! Гляди-ка! Знаешь, что это?» Альп посмотрел. Плоская черная коробочка с выдвижной блестящей антенной и забранными решетками-отверстиями. «Нет, а что?» «Передатчик». Уокитоки их еще называли. Да погибели вещь сделана. А выглядит как новенький. Вот именно. Очень интересно. Что у тебя? Ничего такого, хлам. Я думал, он деньги здесь держит. Уокитоки в руке Разина захрипел. Сквозь треск помех пробился голос Христы Ротника. Миха, Миха, я же сказал, быть на месте. Голос затух, потом помехи исчезли. «Я думаю, Миха скоро явится, он брата опасается», — предположил Альб. «Если тот велел быть в гостинице, надолго не уйдет». «Чего же он передатчик с собой не взял?» «Потому что болван. Забыл, наверное, просто... О, слышишь?» За дверью раздались шаги. Альбинос присел за столом, Разин встал за шкаф у двери. Щелкнул замок, дверь распахнулась, вошел Миха. Он раскраснелся, лицо лоснилось от пота. Видно, вспомнил, что брат велел быть на связи и спешил домой. Разин сделал шаг позади него. Альбинос поднялся из-за стола с токи в руках. «А, Миха, ну, здорово. А я тут кое-что потерял, ищу вот». Ротник попятился, уперся спиной в Разина и замер, втянув голову в плечи. «Музыкант, ты откуда здесь? Как...» Разин, закрыв дверь, подтолкнул Миху к столу. «Помоги ему искать. Ты ж здесь вроде хозяин». «Что искать?» «Деньги, Миха», — улыбнулся Альбинос. «Ты мне крепко задолжал за яйца водяных курочек, помнишь? За самоход мой, мир его памяти, за всю эту историю». «Ничего я тебе не задолжал!» Миха постепенно приходил в себя. «Это ты мне!» «Так вот, ищу деньги, а нашел эту штуковину». «Откуда у тебя такая, а, Миха?» Разин снова подтолкнул младшего ротника в спину. Тот сделал еще пару шагов и остановился перед столом. Оглянулся, посмотрел на Разина. Зрелище ему явно не понравилось. «Рассказывай, Миха!» — кивнул Альбинос. «Про Богдана, про хозяина его, про этот передатчик. Как меня подставил, тоже рассказывай». «Какого еще Богдана?» Миха снова оглянулся. «Не знаю я такого! Ай!» Разве не слишком сильно ударил его кулаком между лопаток? Альп между тем продолжал. «Миха, я тебе предлагаю пропустить первую часть нашего разговора, что, мол, ничего не знаю и ничего не ведаю, и сразу перейти ко второй, где ты мне все расскажешь. Заодно мы пропустим много для тебя неприятного. Понимаешь меня?» Ротник сутулился, злобно поблескивая глазами, обхватил себя за плечи. «Музыкант!» «Не знал я, что на тебя нападут. Просто нужно было, чтобы ты согласился на какое-то предложение. Я ж правда не знал, что они стрелять будут и все такое. Думал, так просто припугнут, погонятся, чтобы ты ящики с яйцами растряс. Такой был уговор. Но ну и чтобы я вроде как рассердился на тебя, чтобы потребовал недостачи возместить. Но ты ж в самом деле... Ай!» Разин еще раз ударил Миху и спросил, «С кем уговор?» «Ну вот с Богданом этим, он взамен вот эти штуки дал, обещал поставки техники, заказы у нас обещал в будущем сезоне крупные разместить, солидный торговец. А я что? Мое дело маленькое, покричал на тебя немного, сделал вид, что сержусь. Музыкант, мы же всегда с тобой нормально решали, так? Ну так ведь! Я тоже на тебя не сержусь, но сейчас сделаю вид, что очень рассержен, как ты тогда». «Кто хозяин Богдана? Откуда поставки? Не Юли? Говори прямо!» Разин многозначительно кашлянул. Миха быстро оглянулся и втянул голову в плечи. «Да не знаю я! В Киеве он сидит, хозяин Богдана того! Больше ничего не знаю!» «Поставки из Киева! Богдан говорил, к будущему сезону хозяин в Киеве дела порешает, и к нам будет караваны гнать! У нас в злом киборги они останавливаться станут!» «Поставки техники, приемники вот такие. Оружие обещал хорошее, не хуже Харьковского. Говорил, большую торговлю начнем. Христо с ним сговаривался, а не я. Христу спрашивайте. Музыкант, я в самом деле ничего больше не знаю. Ну, давай тебе заплачу. Денег дам, чтобы ремонт самохода покрыть и вообще. Смотри, я деньги достаю». Миха засеменил к шкафу, сунул руку под заднюю стенку, зашуршал там. Разин шагнул за ним, взявшись за обрез в перевязи. Миха вытянул из тайника увесистый кошель. «Во, гляди, золото здесь! Ну, музыкант, я ж по-честному, без обмана, я заплачу! Вот они, монеты!» При этом Ротник с под тишка покосился в сторону. Альбинос проследил его взгляд. На стене тикали большие часы с круглым желтым циферблатом. Миха снова подошел к столу, торопливо развязал тесемки и вывалил монеты, где среди московских серебряков и меди поблескивали несколько гривен. — Вот, видишь! — Ладно, Миха, вижу. Но насчет хозяина Богдана тебе бы лучше вспомнить. — Да что же я вспомню? У Богдана бы и спросили. Мы спрашивали, но он не смог ответить. Очень, понимаешь, трудно отвечать, когда у тебя голова оторвана. — Богдана я прикончил, — кивнул Разин. — Меня интересует его хозяин, Губерт. «Да не говорил он про хозяина!» — взвился Миха. «Ничего не знаю!» ай, Не надо! Правда не знаю!» «Не слыхал ни про какого Губерта!» Разин, который уже занес руку для нового удара, глянул на Альбиноса. Тот задумчиво протянул. «Слушай, Егор, а ведь Богдан, когда ты ему голову отстрелил, стал мне нравиться гораздо больше. Не Некрос с ней с головой, но он молчаливым таким сделался. И главное, тогда сразу стало ясно — «Неприятности от него больше можно не ждать. Просто в тот раз ты слишком поторопился. Можно и помедленней было». Миха снова заговорил. «Стойте, стойте! Я вспомнил!» «Богдан разок обмолвился про Губерта. Сказал, воняет у вас в Рязани, как у Губерта на болоте на Левобережье». «На Левобережье? Это где?» «Откуда ж мне знать-то? Мы тогда на площади стояли, перед гостиницей. Там еще эта лужа!» Разин вытащил обрез. С сомнением почесал подбородок стволом. В токи в руке альбиноса ожил захрипел, и оттуда раздался голос Христы, уже намного отчетливее, чем в прошлый раз. Миха, если сейчас тебя не застану в киборге, то. Миха вдруг вывернулся из-под руки Разина, прыгнул на стол, оттуда сиганул в окно и выше браму. Натянутые в ней шкуры ползунов с треском разорвались, толстяк вывалился наружу вместе с обломками. Альбинос никак не ожидал от увольня Михи такой прыти. Когда он кинулся к окну, ротник, прихрамывая, уже бежал по крыше гаража. Разин, отпихнув Альбиноса, прыгнул следом. Сапоги его с грохотом ударили по дощатому настилу. «Стой! Куда? Ведь Христо уже... Да чтоб тебя некроз разъел!» Альбинос махнул рукой и бросился следом. Миха спускался по приставной лестнице, которая находилась на дальней от гостиницы стене гаража. Альбинос спрыгнул последним. Ротник, стряхивая на бегу обрывки шкуры ползуна, помчался вокруг лужи, поскользнулся в грязи, едва не въехал в упряжного маниса. Ящер зашипел, тряся головой. Возница начал ругаться, а Миха свернул в переулок. Разень, тяжело топая сапогами, мчался за ним. Альбинос заорал «Стой, Егор, стои Христа здесь! Да что ж такое!» Альбинос влетел в переулок последним. Споткнулся, едва не упал, а когда выпрямился – увидел как пялятся на разина прохожие он держал за шиворот миху тот извивался и вопил на улице было людно на встречу катила вереница самоходов прохожие расступались чтобы освободить дорогу христа стреляй заверещал вдруг миха стреляй в них на переднем сиденье головного сендера вскочил христо ротник глаза его были очень удивленными он шарил ладонью по поясу и ща кобуру Позади старшего ротника маячили вооруженные охранники, да и здоровенный грузовой самоход, кативший следом за Сендером, тоже принадлежал братьям. В кузове наверняка сидят еще бойцы. «Разин, ходу отсюда!» – заорал альбинос. Подскочил к Егору, ухватил за складки плаща на спине, потянул назад. Водитель Сендера затормозил, Христо вытащил из кобуры большой пистолет, позади него поднимались охранники. Тут и Разин понял, с кем они столкнулись. Отшвырнул Миху и бросился прочь по улице, по дороге с сгробастов за шиворот Альба. Теперь он уже волок за собой спутника, как будто ему непременно нужен был чей-то воротник в кулаке. Защелкали выстрелы. Плащ на широкой спине Разина взорвался в двух местах, разлетелся клочьями, в дырах сверкнуло зеленым. Прохожие И до того, сжавшиеся к заборам, теперь вовсе распластались на грязных досках, чтобы не получить шальную пулю. Кто-то ничком повалился на землю, прикрывая голову, Зарала женщина, прижимая к себе ребенка. Позади, перекрывая звуки стрельбы и женский крик, ревел Христа: «За ними! Давай, жми! Миха, домой! Запрись, жди меня! Хватай их! Стреляй!» Христа был совсем не похож на младшего брата. Здоровенный, грузный, с разметанными по лицу седыми патлами. Он орал, как манис на случке, размахивая пистолетом. Зрелище было устрашающее. Разин, не обращая внимания на угодившие в спину пули, подтолкнул Альба, чтобы оказаться сзади. Его-то защищала доминантская броня. Взревели моторы. Позади Христа кричал на водителя, ракача на всю округу, машина медленно набирала ход. Навоз и грязь летели из-под колес прямо на людей у заборов. Грузовой самоход вырулил вправо, освобождая дорогу Сендеру с охраной. «Ходу! Ходу!» – рявкнул Разин. Впереди заржали лошади. На улицу въезжал цыганский табор, тот самый, с которым встретились у развалин. Впереди на вороном жеребце важно восседал барон. Разин с Альбом нырнули в бок, побежали вдоль вереницы повозок. Цыганы, высовываясь из фургонов, галдели, скалились, тыкали пальцами. «Дорогу!» – взревел Христа. Барон что-то сердито крикнул в ответ, слов Альб не разобрал. Их заглушили ржание и веселый визг таборных. Ясно было, что Сендер остановился. Цыгане задержали погоню. Беглецы промчались мимо замершего каравана. Подбежав к фургону в хвосте – Альбинос вскочил на приступок и перекатился в кузов за спину возницы. Успел только разглядеть, что это Мошка, тот самый паренек, который выстрелом разозрил мутанских разведчиков. Следом прыгнул Разин, ткнул стволом обреза цыганенка в бок. «Разворачивай! Живей!» Альбинос, оказавшийся у Мошки за спиной, встал, ухватил цыганенка за плечи и сунул в нагрудный карман жилетки большую серебряную монету. «Гони отсюда!» Мошка радостно оскалился, дернул поводья, свистнул и прикрикнул на лошадей. Фургон откатился назад, стал разворачиваться. Христоротник ревел, не умолкая, но крик не помогал. Он со своими бойцами застрял крепко, цыгане дорогу не уступали. Шум привлек внимание жителей города. Из переулков подтягивались новые и новые зеваки, кто-то высовывался в окно, люди глядели поверх заборов. Мошка развернул фургон, Пронзительно свистнул, и кони пустились в скач. Когда дома окраины остались позади, цыган щелкнул длинным кнутом. Фургон трясся и тарахтел, позади Альба перекатывались и подпрыгивали пестрые узлы. В проеме под пологом мелькала улица. «Туда давай, за холм!» – приказал Разин, показывая направление. «Там лошадей придержи, мы спрыгнем, а сам вали скорее!» «Чем дальше уведешь их, тем лучше!» «Ничего они тебе не сделают, побоятся со всем табором связываться, а про нас скажешь, только что ссадил, понял?» «Понял!» Мошке было весело. «Ничего не сделают, верняк! Шалай этому уроду сердце вырежет, если я не вернусь!» Не доезжая холма, цыганенок стал натягивать поводья, придерживая лошадей. Когда пологий склон укрыл фургон от рязанцев, разин спрыгнул. Альбинос выбрался следом. Мошка сразу стегнул лошадей и пронзительно засвистел. Фургон Громыхая покатил в степь. Склон холма за рускустарником, Туда и полезли беглецы. Ветки были колючие, но тонкие и ломкие. Спрятаться в зарослях оказалось несложно. Погоня объявилась далеко не сразу. Мимо холма проехали два сендера. В переднем – Христа и трое вооруженных охранников. Во втором – еще трое. В кусты они не глянули, спешили пока ветер не занес следы фургона песком. Когда шум мотора стих и развелись облака пыли, Разин встал. Отряхнул куртку, сбрасывая впившиеся в ткань колючки, и сказал «Давай, музыкант, пора в Киев!»